20. -е. Опять-таки в это же время разразилась гражданская война на Кикире, известной нам ныне как остров Корфу, а вскоре она перекинулась почти на весь греческий мир. Поскольку Кикира была первой, случившееся на ней запомнилось крепче всего. А именно, тайная организация 80 олигархов задумала при поддержке Коринфа силой свергнуть демократическое правительство. Неожиданно напав на Сенат, они закололи кинжалами и главу демократического государства, и с ним еще человек 60, как сенаторов, так и частных лиц. Однако народ восстал против олигархов и отогнал их, отчего и началась гражданская война. И если в мирное время никакая из партий, участвующих в гражданских распрях, не имела ни предлога, ни склонности просить о вторжении Афины либо Спарту,